ЭПИЛОГ Алузар и Льер, обмениваясь осторожными взглядами из-под лобья, молча привели в порядок место поединка. Потушили остатки пожара, разровняли ямы, успокоили снежную круговерть. Когда все было убрано, Льер первым нарушил обоюдный обет молчания. «Прошу вас быть гостем в моем доме, Ваше Величество». Он чуть склонил подбородок. «Больше из вежливости, нежели демонстрируя почтение». Алузар проворчал недовольно. «Я хочу скорее вернуться к себе домой вместе с дочерью. В твоем мире неуютно, человек». «Отец, без Ильера я шагу отсюда не сделаю». Аурика встала в позу, уперев руки в бока. «И без остальных моих друзей тоже». Король посмотрел на дочь и только зубами скрипнул с досады. «И много у тебя тут друзей?» «Все, что есть, все мои», — дочь ответила ему с упрямым вызовом. «Я их тут не оставлю». Алузар обреченно вздохнул. «Хорошо, я принимаю твое предложение, чародей». Он обратился к Лиеру подчеркнуто официально, и тот подчеркнуто вежливо кивнул в ответ. До избушки добрались быстро. Все ее обитатели высыпали на улицу навстречу друзьям. Увидев короля драконов, Ренфри и Ола пораскрывали рты от удивления и с запозданием склонились перед ним в учтивом поклоне. И только Иси, ничего не знавшая о грозном владыке Истраса, недоуменно хлопала ресницами. «Какая пестрая у вас компания!» Алузар оценивающим взглядом окинул встречающих. «Горняк!» Анимак и... Он с прищуром посмотрел на Исси, от чего ледяная девочка смутилась и потупилась. Ренфри тут же решительно шагнул вперед, закрыв ее собой от тяжелого взгляда короля драконов. Тот усмехнулся. Не бойся, малыш, я ничего не сделаю твоей подруге. Она не моя. Ренфри покраснел и потупился. Да брось! Алузар снова усмехнулся уже по-доброму. «Славная девчонка! У тебя талант, мальчик. Тебе нужно учиться магии». «Он мой ученик, и я учу его!» Льер проворчал недовольно. «Ну, разумеется!» Алузар пренебрежительно фыркнул. «Я имею в виду по-настоящему учиться!» Льер открыл было рот, чтобы ответить на колкость, но Аурика положила ему руку на плечо и отрицательно покачала головой. Ильер смолчал. Алузар продолжал. Мальчика я забираю с собой в облачную академию и. А как же Иси! Анимак не выдержал, забыв об учтивости. Алузар только строго взглянул на него, и тот осекся: Иси тоже забираю. Интересная она, девочка. В ней смогли ужиться лед и пламень. За ней нужно присматривать. «А как же я, милорд?» — голос подал Олла, но под тяжелым взглядом короля тут же опустил голову. «Тебя я верну домой». «Спасибо, милорд!» — горняк учтиво поклонился. «Что же касается тебя?» — Алузар повернулся к Льеру, но глаз на него не поднимал. Аурика вцепилась в руку суженому, твердо решив, ни за что его не отпускать, даже если отец попытается отцепить ее пальцы силой. «Что касается тебя», — король медленно глубоко вздохнул. «Тебя я прошу быть гостем в моем доме». А у Рика просияла. Льер, стоявший напряженным, словно натянутая тетива, расслабился, а король Лузар поднял глаза на обнявшуюся пару и улыбнулся. И лицо его сразу изменилось, став моложе и красивее, а вокруг словно стало светлее, как будто тучка, закрывавшая солнце, улетела прочь. «Сегодня канун Йоля. Это большой светлый праздник. Сегодня принято дарить подарки. Я делаю тебе королевский подарок, человек с душой дракона». Алузар посмотрел на Льера. «Очень серьезно и очень спокойно». «Я дарю тебе свое самое главное сокровище — мою дочь. Береги ее». Проговорив это, Алузар отвернулся и открыл портал одним взмахом руки, разбив грань закрытого мира и, не оборачиваясь, скрылся в нем, ни на секунду не сомневаясь, что все остальные последуют за ним. Олла и Ренфри переглянулись. Анимак подхватил за руку снежную девочку, и они один за другим скрылись в портале. «Идем?» — Аурика потянула Льера к порталу, но чародей медлил. «Чего ты ждешь?» — драконица вопросительно вскинула брови. «Ты уверена, что хочешь забрать снежного монстра к себе домой, золотце?» наконец ильер спросил девушка улыбнулась если снежный монстр это ты то да уверена а элементаля чародей усмехнулся и его завис с собой помнишь я говорила что отец непременно отыщет меня и никакой закрытый мир не сможет его удержать и вот он здесь аурика сделала широкий жест в сторону портала он все может и с элементалем справиться, если потребуется. В ответ Ильер только хмыкнул, но возражать не стал. «Ну, идем же!» Драконица снова потянула его к выходу. «Давай чуть-чуть задержимся тут», мужчина хитро улыбнулся и привлёк девушку к себе. Обнял ее за талию и аккуратно поцеловал в губы. «Совсем ненадолго». Она кивнула и ответила на поцелуи. Вокруг них тихо-тихо падал снег. Конец книги. Текст читала Тася Миролюбова.